Глава девятая. Покусительно спасательная. Ведьма. Это ещё кто? О, Вероничка, как не вовремя-то. Это ты так представилась, умываясь очередной раз, когда очередной приступ прошёл и позволил мне выбраться из кабинки, я подняла голову. и уставилась в зеркало на её отражение. Горящие злые глаза, чуть ли не оскаленный рот, то ещё зрелище. Хотя девица-то в принципе симпатичная, даже красивая, а уж длинные чёрные волосы так и вовсе вызывали зависть. Почему-то мне никогда не удавалось их отрастить от силы до середины спины, а потом они начинали безбожно мешаться, а у неё аж до талии. Сдохнет тварь. Не успела я обернуться и оказать хоть какой-либо отпор, какая-то безумная иначе не назовёшь, достала из сумочки пистолет и вцепившись в него обеими руками, начала в меня целиться. Ох, мама. Вот так сходила на свидание. Похоже, что больше я никуда не схожу. Глупота как. Мысли, одна страшнее другой, мелькали в моей гудящей голове со скоростью молнии, когда как тело впало в ступор и гадкое обречённое оцепенение. Валерия, Вероника, ах ты! Почти одновременно с выстрелом, буквально на долю секунды ранее, дверь распахнулась снова, являя нам озадаченный мир. Впрочем, тут же мгновенно оценившего ситуацию и впавшего в ярость от увиденной картины, я дёрнулась в сторону, Вероника дёрнулась в другую. Звук выстрела совпал с криком, а уж через секунду пантера отлетела к противоположной от меня стене, сметённая взбешённым мужчиной. Я же сползла на пол уже по другой причине. Боль жестокая, мучительная, едва выносимая и уверенно утаскивающая в темноту. Сумев повернуть голову, тихо хмыкнула, а затем и вовсе истерично хохотнула. Радуся Валерия Николаевна, сегодня твой ангел-хранитель был рядом. Пуля попала не в голову, куда целилась эта неуравновешенная, а всего лишь в плечо. Сейчас разрывающе от боли. Ещё бы не тошнило так, а плечо заживёт. Только не в обморок, только не в обморок. Как больно-то. Потрясающее свидание. Алекс Макс ко мне. Вполз в коридор, и тигр тут же склоняется надо мной. Валерия, потерпи, сейчас я тебе помогу. Как ты? Почему так долго? Что у вас произошло? Буквально забрасывая меня вопросами, а тем самым не давая ответить мне, Миро осторожно поднял меня с пола и, отдав короткий приказ забежавшим парням по транспортировке бессознательной Вероники в надёжное место, практически на руках вынес меня в коридор. Сумка. Хорошо. Кивок мне и ещё один приказ подчинённым. Макс, сумку Валерии ко мне в кабинет. Кабинет? Какой кабинет? Как же больно. Как бы мне ни хотелось принимать его помощь, но всё равно пришлось признать, Снежный приедет только минут через 15, не раньше, а помощь мне нужна сейчас. Как глупо. Неужели нельзя было просто поскандалить? Это я проверонику сейчас. Затмение божественное нашло. Неужели и правда в этом инциденте замешаны богини и их смертельные игры? Но зачем им меня убивать? Это глупо. Пистолет откуда? Разве могла она знать заранее, что мы сегодня будем ужинать здесь? Или она его всегда с собой носила? Ох, ёшкин же пёс. Мексиканские сериалы отдыхают. Какие страсти! Глупые, но смертельные страсти. Терпи, сейчас придёт врач и вытащит пулю. Бережно уложив меня на весьма дорогой кожаный диван в кабинете, до которого он меня донёс, мужчина недовольно поморщился, оценив увиденное, но отойдя буквально на секунду, вернулся с полотенцем, которое тут же приложил к ране, чтобы хоть как-то остановить кровь. По моим ощущениям, у меня уже вся спина в крови, как и его светлая рубашка. Пока мы дошли, обортянь почти весь испачкался. Сейчас и диван тоже испачкаем. Мирослав Романович звали? О, что тут у вас? Огнестрел? Вошедший в кабинет низший сервал, невысокий мужчина лет 40, не остановился на вопросах, а тут же начал осмотр. Кто же вас так, девушка? Ух, а платье-то испортили какое. Так, ложитесь, будем резать. Прошу не дёргаться, сейчас поставлю местное обезболивающее. Комментируя все свои действия, мужчина профессионально уложил меня лицом вниз, разрезал несчастное платье на плече практически до талии и тут же обкалол место ранения. Прошло буквально ещё несколько минут, и я почувствовала, что плечо сначала онемело, затем и вовсе заледенело. И как будто отнелось. Ещё секунда, едва чувствуя разрез, извлечение пули и наложение лёгкой повязки. Ну вот и всё. Поешьте получше и поспите покрепче, а завтра будете как новенькая. Моя помощь больше не нужна, Мирослав Романович. Нет, иди, дальше я сам. Накатившаяся сонливость заставила нахмуриться. Он мне ещё иสนотворное вколол. Ох уж этины. А я наивная хотела переиграть двухсотлетних интриганов. Да допросить да, по возможности. Дура, как есть дура. Дождавшись, когда она оставит одних, Миро присел передо мной на корточке и заметно нервничая констатировал нелицеприятный факт. Валерия, тебе нужно снять платье. Оно уже окончательно испорчено. Помочь? Нет, сама. Ещё чего? Может, на то, чтобы раздеться самостоятельно, у меня сил хватит. Что взамен? У меня есть запасные рубашки. Подожди, сейчас принесу. Повернув голову и немного скосив глаза, я сквозь полудрёму наблюдала, как он вышел во вторую дверь. не в ту, которую мы зашли, а в другую. И уже через минуту появился с парой рубашек, одну из которых протянул мне, а другую оставил себе. Давай всё-таки помогу. Тебе ещё и спину нужно протереть, вся в крови. Давай. Понимая, что сопротивляться и отказываться смысла нет, а сама я из-за слабости, да и самого места расположения ранения не справлюсь, согласно кивнула. Но всё равно скривилась. Меня снова мутило. И я уже ненавижу розы. Заморачиваться с платьем мужчина не стал, попросту дёрвал. Проводив печальным взглядом почившее платье, с грустью вздохнула. Жалк, такое платьюшко было. Надела это всего три раза. Всё, надевай рубашку. Погоди, давай помогу. Видя мои затруднения с рукой, которую я не чувствовала и, соответственно, не могла ей действовать, Сигер покачал головой и помог продеть руки в рукава, ещё и застегнул сам. Всё. А теперь объясни мне, что всё-таки произошло. Это ты у своей девицы спроси. Она зашла и тут же достала оружие. У вас тут в Москве все такие нервные. Чем ты её обидел? Из-за разницы в росте его рубашка доходила мне до середины бедра и была лишь чуть короче безвременно почившего платья. Так что я была, можно сказать, что одета, хотя всё равно было неуютно под его изучающим взглядом, да ещё и подмораживать начала. А ещё я зверски захотела есть, хотя прекрасно понимала, съем хоть кусочек и меня снова стошнит. Идиотская ситуация. Когда уже мой нянь приедет? Словно в ответ на мои мысли, после короткого стука открылась дверь, и вошёл один из охранников с моей сумкой, в которой надрывался телефон. Ну вот, вспомнила на свою голову, и что я ему скажу? Снежный, меня тут отравили, а потом почти убили. Ну ты не переживай, всё хорошо. Даже мысленно это звучит дико. Да, закусив губу, я быизливо нажала на кнопку приёма вызова. Что происходит? Ты почему трубку не берёшь? Ой, не кричи. Отодвинув завопивший телефон от уха, поморщилась. От его вопля, побившего все рекорды по децибелам, у меня аж вся санливость куда-то подевалась. Не успела, сумка далеко была. Ты скоро? 5 минут. Где ты? В кабинете у Мирослава. Ты и только не нервничай так. Что ещё произошло? Поняв по моему смущённому голосу, что я не говорю самого главного, Эрик рявкнул коротко и сухо: "Говори". "Ничего такого. Ты только приеть, а? Я тебе потом расскажу. Всё, всё. Никуда не уходи. И передай Мирославу, что если он тебя хоть пальцем тронет, то я сделаю всё, чтобы лишить его этих пальцев". Трубки зазвучали короткие гудки, и я уныло посмотрела на тигра. Он и сам всё слышал, даже передавать не нужно. Ей раздражён. Это если мягко выразиться. Я бы сказала, что он взбешён подобными словами и тоном. Были бы у меня силы, побесилась бы вместе с ним. Это ведь его вина во всём. Вместо этого я снова вздохнула и тихо попросила: "Дашь воды?" Держи. Как ни был он зол, но воды из графина налил и даже дошёл до меня, аккуратно подав стакан. Почему ты так долго была в туалете? Меня тошнило. Что? Удивительно, правда? Иронично хмыкнув, скривилась. Разве нельзя без всего этого было обойтись? У меня, оказывается, аллергия на розы. Кто бы мог подумать, да? Миро, а ведь ты мне понравился. Прости. Зло выругавшись, но похожа на самого себя, оборытень попытался оправдаться. В ней не было ничего такого, всего лишь небольшое расположение к дарителю. Чёрт, я могу просить дать мне ещё шанс. Клянусь, больше ничего подобного не случится. Ты ведь уже живёшь с ним. У него уже есть преимущество. Пытаясь объяснить свой поступок, тигр кривился и сжимал руки в кулаки. Он мой учитель и единственный обратень, кого я более или менее знаю. Со злою иронией, встретив его напряжённый взгляд, я огорчённо усмехнулась и тихо констатировала: Ты ведь даже не пытался играть честно. Я разочарована в тебе, Мирослав. Очень разочарована. Я глава Валерия. Ерунда, это не оправдание. А, чёрт. Где туалет? Чувствуя, что тошнота снова подступает, чуть ли не бегом последовала за мужчиной. Вот он, родненький, всё. Успела. Да сколько ж можно-то? Мне уже нечем, а мутить продолжает. Попила водички, называется. Прямо как во время беременности. Студфу, паси, господи. Вел, вел открой. Спустя минут 5 моих обнимашек с унитазом из-за двери раздался обеспокоенный и одновременно раздражённый голос комиссара. О, а вот и рыцарь мой. Надеюсь, бить не будет. А если будет, то не меня. А выгляжу я? Да. Краше в гроб кладут. Глянув в зеркало и ополоснувшись, уже который раз скривилась. Кикимора, наверное, и так прилично выглядит. С зеленью лица я её по-любому переплюнула. А уж одеты я и вовсе: капроновые колготки, сапожки и рубашка мужская. Ой, что сейчас будет? Привет. Открыв дверь и повиснув на ней же, я смущённо потупила взгляд, не в силах смотреть ему в глаза. Это как понимать? Невозмутимость слетела с него в секунду, сменившись непередаваемым изумлением, а мне достался шокированный моим внешним видом взгляд. "Они мне платье испачкали. Вот пришлось переодеться. Ты только это, ты не ругайся сейчас. Я всё осознал и больше не буду". Ага. Мне так плохо. Шмыгая носом, я закусила губу. И покаянно смотрела на мрачнеющего с каждым моим словом мужчину. В чём мы спачкали? В крови? Я сама ничего не поняла, правда, она какая-то неуравновешенная. Тш! Кто? Кто? Кто такая Анна? Вероника Пантера. Я не знаю, кто она. Она какая-то не такая. Ничего не сказала, а сразу стрелять начала. Я правда ничего не понимаю. Спросила у Миро, а я так есть хочу, а не могу. Я даже воды попить не могу. Меня снова тошнить начинает. А он сказал, что это всего лишь ароматное расположение. Тихо, тихо, не чести. Успокойся. Рывком прижав меня к себе, Херик крепко-крепко обнял и погладил по спине, успокаивая, как ребёнка. В кого она стреляла? В меня. Что? Ох, ну в ухо-то зачем? Да промах лана в плечо попала. Врач сказал, что заживёт уже к завтрашнему дню. Надо только поесть и поспать. Показывай. Да, они уже всё обработали. Там врач приходил и всё сделал. Херик, не обращая внимания на мои заверения и попытки остановить его руки, снежный судорожно расстёгивал пуговки одолженной тигром рубашки. Прекрати меня раздевать. Я пыталась остановить его и словами, но и это не помогало. Молчи. Молчи, женщина, рявкнув мне прямо в лицо, От чего я чуть ли не подпрыгнула, обратень выпустил зверя, который в свою очередь рявкнул на мою пуму, и она обиженно поджала хвост, признавая его право злиться и командовать. У меня есть имя, бурча себе под нос от обиды и не собираясь сдаваться так же быстро, как и пума, я всё-таки прекратила все попытки сопротивления. Это было уже бессмысленно. А ты бяка. А ты Чёрт. Разобравшись с пуговицами и сняв рубашку, мужчина развернул меня к себе спиной и осматривая место ранения, снова выругался. Двумя сантиметрами ниже, и ты бы умерла. К -к -к как? Совсем. Ой. Не в силах осознавать сказанное, Я покачнулась, но была удержана, а затем обнята и снова крепко прижата к широкой надёжной груди. Стой. Стою. Обморок? Не. Нет, нормально. Снежный, забери меня домой, а? Я тебя во всём, всём буду слушаться. Не удержав предварительный всхлип, я передернулась всем телом и здоровой рукой вцепилась в его руки. Здравствуй, задержавшаяся истерика. Ох, oh, вель, well. развернув меня к себе лицом, одевая меня в рубашку и застёгивая пуговки обратно, Эрик внимательно вглядывался в моё лицо. Не зная, что он хотел там найти, но когда последняя пуговка была застёгнута, а полы рубашки одёрнуты, он снова прижал меня к себе, уверенно забирая мелкую дрожь моего тела и шипнул Поговорим об этом позже, обо всём поговорим и очень обстоятельно. А теперь идём золотка, пора покинуть это место. Не отпуская руки, мужчина потянул меня в кабинет, где в одном из кресел до сих пор сидел Мирро с Фингалом. Мила, уже успели подраться? Быстро. Когда успели только. А можно ещё на бис? Так, чуть-чуть. Где пантера? Остановив ледяной взгляд на тигре, барс не собирался скрывать своей злости и бестеснение пользовался силой зверя, без особого труда подавляя хозяина комнаты. В подвале я сам с ней разберусь. Нет. Доставишь в управление. Я не собираюсь её жалеть. Я хочу выяснить, что толкнуло её на этот проступок. Она не настолько безумна. Мы выясним это сами. Мирослав, мне вызвать бригаду? Жёсткий тон, от которого так и хочется поёжиться и даже тигра пробирает. Нет, я сам. Утром. Я проверю. Розу тоже привезёшь? Мне нужно понять, на что такая нестандартная реакция. Сухо кивнув на прощание Мирославу, Эрик потянул меня дальше. Идём. Подожди, сумку. Дай мне. Снова приказной тон Тигру, и он раздражённо поморщился, но послушно встал и передал Эрику мою сумку. Послушно плетясь за оборотнем по коридору, я чувствовала себя отвратительно. не только физически, но и морально. Словно это я во всём виновата, и теперь именно меня ведут в тюрьму, чтобы наказать. Но ведь это не так. Это просто такое глупое стечение обстоятельств. Но ведь обошлось же всё. Обошлось же. Только почему-то так и хочется повыть, поскулить на крайняк, похныкать. Хнык. Ты! Это всё ты! Кто позволил тебе вмешиваться? Это моя игрушка. Бешенство, звучащее в каждом слове, не оставляло сомнений. Богиня в гневе. Варвавшись в чужие покои, она никак не могла остановиться и гневно сжимала кулачки, потрясая ими перед носом хозяина комнаты. Дорогая, а тебя не учили стучаться? Ленивый спокойный голос мужчины и ехидная усмешка следом выбесили кошечку окончательно. Но лиса это не трогало. С чего ты взяла, что это я? У котов не бывает аллергии на запах. У неё не было аллергии. Мы всё проверяли. Наверное, просто плохо проверяли. Кисенька, не шипи. Не достаница она тигру. Против судьбы не попрёшь. Не тебе судить о судьбе. И не тебе. Гневно мявкнув последний раз и смохнув со стола вазу, богиня погрозила кулаком снова и взметнув юбками буквально вылетела из комнаты, напоследок грохнув дверью. Расмеявшись на её нездерженность, Лис довольно сощурился. Одним взмахом руки собрал осколки и придал им первоначальный вид. А игрушка у них интересная. Вел. Well, что? Ничего. А всё-таки честно. Конечно. Плохо мне в душе. Я почти лежала на заднем сиденье его большой Audi, закутанная в непонятно откуда взявшийся плед, и пыталась объяснить ему свои периодические судорожные полувздохи, полувсхлипы. Плакать не получалось, но и без этого было плохо. У меня такое чувство, что я марионетка. Ничего не могу сама, ничего не решаю. А что решаю, то выходит боком. Это Роза, это Вероника. Это так гадко и одновременно глупо, что просто обидно. Я взрослая женщина, я очень многое знаю и очень многое умею, но по факту Я никто. И это не просто обидно, а безумно обидно. Рядом с вами, двухсотлетними оборотнями, я чуть ли не новорождённый, но крайне ценный котёнок, которого так и норовят прикармнить плохие дяди и убить плохие тёти. Шумно выдохнув, тихо добавила: А ещё я есть хочу. Потерпи. Сейчас приедем и Савелий что-нибудь точно придумает. Он в этом специалист. И перед ним мне стыдно будет. Он ведь предупреждал: "Не раскисай, золотка, всё будет хорошо. Я с тобой". Снежный. Да. Ты почему такой хороший? А вместо ответа Длительное молчание, и мне кажется, что он уже не ответит. Да и вопрос какой-то глупый. Я не хочу тебя потерять. Снова. Я прекрасно понимаю, что ты не она. Ты это ты. Привередливая, глупая, ужасно своеобразная и невероятно упрямая. В зеркало заднего вида на меня посмотрели ироничные и усталые, но одновременно очень ласковые и снежные глаза. Но в то же время ты милая, добрая, нежная и неповторимая. Уникальная. Зверь тянется к зверю это верно, но человек всегда тянется к человеку. Запомни. И не забывай. И я не хочу на тебя давить. Просто И снова затянувшееся молчание. Что? Нет, ничего. Отрицательно мотнув головой, Эрик перевёл тему. Приехали. Сама сможешь идти? Да, наверное. Ноги-то у меня целые. скривившись от того, как дико это прозвучало, раздражённо сморщила нос. Идём. Тебе просто необходимо поесть, а то совсем ослабнешь, даже шутишь глупо. Пошути умно? М-м Задумавшись на полном серьёзе и помогая мне выбраться из машины, мужчина с сожалением качнул головой. Не могу придумать с ходу. Может анекдот? Давай анекдот. Кивая с умным видом, словно это могло спасти ситуацию, я с благодарностью приняла его руку и покрепче перехватила плет, чтобы не сполс раньше времени. Пока мы дошли до дома, ему всё-таки удалось меня рассмешить, особенно последним высказыванием вслед за израильскими оружейниками, создавшими пули из песка. Российские оружейники создали пули из говна. Убить ими невозможно, зато деморализуют противника полностью. Вот только смеяться было больно. Похоже, что наркоз начал отходить, а регенерация всё никак не начиналась. Ох, хозяин, хозяюшка, что ж случилось-то? Как же так? А я же говорил. Савелий, стоп. Не сейчас. Прервав гневную отповедь домового и не дав ему развёрнуто объяснить, что именно он мне говорил, Эрик тут же отправил его на кухню. У Валерии отравление и огнестрел. Заваривая сначала свой чай, а потом можно будет попробовать покормить. И не сопи, она ни в чём не виновата. Не соплю, не соплю. бурча себе под нос, домовой бросил на меня последний взгляд и осуждающе покачал головой. Ох уж эти девчонки неразумные, хвостатые. Под носом счастья не видят. Савелий ушёл, ушёл. Специально топача слишком громко, чтобы мы его слышали. Савелий продолжал бурчать, но уже на кухне, и слов было не разобрать. Не обижайся на него, что думает, то и говорит. Но он заботливый. Да, я понимаю. Давай наверх. Тебе бы всё-таки вымыться не мешало. Сама ведь не справишься. Разговаривая словно с сам собой, Херик снова потянул меня за руку, но уже наверх. Well, ты только сейчас не нервничай, но мыть тебя буду я. Э-э А может не надо? Не нервничай. Да у меня сейчас опять трясучка начнётся. У меня же при фразе "мыть тебя буду я" одни эротичные картинки перед глазами. И это я ещё раненная. А если бы не это? А если Стоп, Валерия Николаевна. Он вообще-то тебя полечить хочет, а не подомагаться. А ты? А ты дура забоченная. Надо, не спорь. Приставать не буду. Я не настолько кабеля забоченный. Себя вполне контролирую и за зверя отвечаю. Едва ли ни слово в слово озвучив мои мысли, Эрик не смотрел на меня, иначе бы увидел мой нездоровый румянец на обе щёки. К тому же сама ты не сможешь. Рука ведь не двигается. Я прав. Прав, прав. вроде бы и понимаю, что без его помощи я действительно не справлюсь, но в то же время ещё лучше понимаю, что сама за себя я уже плохо отвечаю, я шла словно на эшафот. Только мне потом надо будет потом выйду. Угу. В принципе, всё оказалось не так страшно. Эрик помог мне раздеться, Причём помощь эта заключалась в расстёгивании пуговиц рубашки, стягивании колготок, да опять же расстёгивании застёжки бюстгальтера. Причём всё это время он отвлекал меня шутками, не акцентируя внимание на том, что он собственно делает. В душ он меня загнал прямо в плавках, дабы я хоть в чём-то чувствовала себя не совсем голой. Предварительно поплотнее заклеив место ранения на несколько слоёв Также быстро и профессионально пройдясь по телу губкой, он вымыл мне волосы и вышел, позволив закончить уже самой. Вот и всё. Вот и управилась. Вот только есть, буквально с каждой секунды хочется всё больше. Закончила, донеслось из-за неплотно прикрытой двери. Да, всё. Иди в мою постель, буду тебя поить, кормить и осматривать. Да, господин доктор. А почему в твою? Мне так удобнее, не спорь. Да? Ну ладно. Пожав здоровым плечом, я решила не спорить с господином комиссаром, лишь бы покормил скорее, да не сташнило. Выпей сначала это. Дождавшись, пока я устроюсь на заботливо приподнятых подушках и поудобнее накрою одеялом мне одетую себя, Эрик зашёл лишь после того, как я разрешила, и протянул мне огромную кружку с ароматна дымящимся чаем. А поможет? Меня последний раз с одной воды тошнило. Поможет, не бойся. Здесь несколько успокоительных для желудка трав. К тому же, с лимоном пей. Кисла. Хлебнув пару глотков, немного поморщилась и прислушалась к своим бунтующим внутренностям. Пока молчали, это обнадеживало. Ну как? Вроде пока идёт. Пей всё. Не торопись, можешь потихоньку. Да, хорошо.